Глава двенадцатая. Демонстрация силы. Аксель приходил в себя медленно. Его голова расхалывалась от боли, тело ныло, будто его долго били чем-то тяжелым. Он старудом разлепил веки и огляделся. Повсюду лежали груды камней и обломков, торчали искорюженные куски металла. В воздух поднимались клубы пыли, едкий запах Гарри резал в ноздри ни следа зелени или цветов, лишь серые руины кругом. Аксель с ужасом осознал, что это остатки диаманта, некогда цветущей столицы империи. Теперь от нее не осталось ничего, кроме развалин. Ударная волна гидры стерла город с лица земли за считанные секунды. Юноша с трудом поднялся на ноги. Он оглядел себя ища раны, но обнаружил лишь несколько синяков и царапин. В самый последний момент ему удалось окутать себя щитами из энергии век гармонии и эвокации, а также усилить его великой реликвией. Всего на мгновение он не успел, чтобы остановить Дарья. Будь он чуть быстрее, всего этого бы не случилось. Вокруг царило зловещее безмолвие, город еще час назад полный жизни, теперь превратился в мертвые руины. Аксель ощущал себя единственным выжившим в апокалипсисе. Но тут он услышал слабые стоны. Присмотревшись, Аксель заметил знакомые фигуры, медленно поднимающиеся из-под завалов. Это были его спутники — Син, Потемкин, Лина, Мэй, Риана. Все они каким-то чудом пережили разрушительную волну. Син первым заметил Акселя и радостно замахал рукой. Его флаг тоже каким-то образом остался невредимым. Кажется, этот парень готов жизнь положить за свою новую игрушку. — Эй, старик, живой, значит? А мы уже думали, тебя на тот свет сдуло. — Я едва успел выставить защиту, — ответил Аксель. — Но как вы смогли выжить? Лица спутников посерьезнели эвандор в последний момент он активировал какой-то мощнейший защитный полог так что мы и большинство людей белого плаща смогли выжить он спас нас ценой собственной жизни тихо сказал потемкин аксель крепко сжал кулаки эвандор был отличным человеком даже несмотря на то что его клан занимался достаточно темными делами За то короткое время, что он знал лидера белого плаща, Аксель точно убедился, что он намного честнее, чем любой встреченный им глава. И теперь он отдал свою жизнь, чтобы спасти чужие. «Мы не дадим его жертве стать напрасной», — решительно заявил Аксель. «Мы отомстим за диаманты, за всех погибших». Иван Дор подарил нам это право. «Тогда вперед, пока эти твари не свалили!» Размахивая флагом, крикнул Син. Но тут Аксель заметил нечто странное. Вокруг не было ни следа ревенантов или гидры. Только бескрайнее море обломков тянулось до горизонта. Все огляделись в недоумении. Нигде не было ни одного ревенанта. Лишь руины диаманта кругом. — Может, ударная волна что-то с ними сделала? — предположила Алина. Но Аксель лишь покачал головой, вылавливая в и остатки звездной пыли. Снова сингулярит. Они вернулись на землю Альянса. — Здесь что-то не так. Зачем Альянсу устраивать такие разрушения и уходить, не добившись цели? — Это бессмысленно, — задумчиво проговорил Потемкин. — Думаю, это была лишь демонстрация силы. Показать, что они в любой момент могут стереть нас в порошок. Настоящие требования последуют позже. — Чует мое сердце, ты прав, — кивнул Потемкин. — И что же они попросят? — Реликвии. А если откажем, сотруд в порошок следующий город. Не знаю, сколько у них еще сингулярита, но с ним они и дальше могут внезапно появляться около городов и за считанные мгновения сравнивать их с землей. Из-под обломков медленно стали выбираться уцелевшие воины белого плаща и молниеносного змея. Они помогали друг другу, пытаясь поднять огромные куски камня и металла. Павших тоже вытаскивали, чтобы позже воздать почести, как полагается, тем, кто положил и жизнь на защиту империи. Неужели нет никакого способа как-то предупредить их появление? Даже самая могущественная магия оставляет след. — взволнованно воскликнула Мэй. — Вообще-то это не магия, но, думаю, есть. Старик, ты же полжизни жизни работал с сингуляритом. У тебя всякое знание побольше. Что скажешь? Аксель задумчиво почесал подбородок, вспоминая все, что знал о сингулярите. Перемещение действительно можно предсказать. Перед телепортацией в конечной точке появляется некий след, наконец сказал он. Это своего рода резонанс частиц, возникающий при телепортации. То есть мы можем как-то их уловить? С надеждой спросила Мэй. Теории да, но для этого нужны очень чувствительные датчики, настроенные на нужную частоту. Аксель задумался. В его время такие приборы уже существовали, хоть и были еще довольно примитивными. А в этом мире уровень технологий явно ниже. «Может, кто-то из ваших ученых сумеет создать что-то подобное?» — спросил он у Мэй. «В клане молниеносного змея есть парень, который балуется с магнитами, кристаллами и прочей физикой», — задумчиво протянула она. «Зовут?» «Вольфганг». «Думаю, если дать ему образцы, он сможет что-то придумать». «Отлично, это уже зацепка», — кивнул Аксель. «Займись этим». Позже я передам нужные частоты сингулярита. Надеюсь, они не сильно отличаются от тех, что мне были известны. Вместе мы придумаем, как предупредить очередное нападение Альянса. Тем временем к героям подошли несколько целителей Белого Света во главе с Миленой, ученицей Авароры. Они стали оказывать помощь раненым и раздавать еду и воду немногочисленным выжившим горожанам. — Мы отправили гонцов в ближайшие города с просьбой о помощи, — доложила Милена. — Скоро должны подойти обозы с припасами и строительными материалами. Выживших молниеносные змей и ледяные виверны направили в ближайшие города. — Отличная работа! — похвалил ее Аксель. — А пока давайте начнем сами. Нужно разобрать завалы и найти как можно больше выживших. И похоронить погибших. Син громко хлопнул в ладоши. — Ну что, не будем терять время. Давайте превратим эти развалины обратно в город. А когда придут железки, мы встретим их, как полагается. С этими словами все принялись за работу. Кто-то осторожно разбирал завалы в поисках выживших. Кто-то на скорую руку возводил примитивные шалаши и палатки для пострадавших а кто-то собирал тела павших, чтобы впоследствии придать их земле. Хоть Диамант и был почти полностью уничтожен, но его жители не сдались. Они не утратили надежды возродить свой город из пепла, и эта решимость придавала им сил. Наступлением ночи временный лагерь осветили костры и фонари. Усталые, но не сломленные горожане собрались вокруг огней. Кто-то тихо плакал о погибших близких, кто-то обсуждал планы восстановления. Аксер обошел лагерь, подбадривая людей, как мог.